Глава 9. Слишком хорошо для правды. Следующие несколько дней я вёл себя смиренно, никуда не выходил, кроме как за едой, и даже тогда придерживался малолюдных мест. Я только и делал, что складывал журавликов из бумаги для оригами, которую купил в канцелярском магазине. Вы хотите сделать гирлянду из тысячи журавликов? Спросила Мияги, разглядывая мои поделки, разложенные на столе. Да, как видишь. Мияги подняла синего журавля за крылья и с интересом посмотрела на него. Вы хотите всё сами сделать? Зачем? Наверное, чтобы пожелать себе счастливой жизни перед смертью. Мне понравилось это бессмысленное занятие. Я наполнял квартиру цветными бумажными журавликами: розовые, красные, оранжевые, жёлтые, жёлто-зелёные, зелёные, голубые, синие и фиолетовые журавлики. Они хлынули потоком со стола, сдуваемые ветерком от медленно вращающегося вентилятора, и окрасили мою унылую комнату. Глядя на них, я чувствовал небольшое удовлетворение. Есть ли более чистое желание, чем желание заниматься чем-то бессмысленным, но в то же время красивым? Пока я складывал журавликов, мне множество раз хотелось заговорить с Мияги. Но я старался свести наши контакты к минимуму. Я чувствовал, что не хочу зависеть от неё. Да и не похоже, что таким образом я смогу ей помочь. Между тем, Мияги как-то смягчилась. Когда мы встречались взглядами, она действительно смотрела на меня, и даже не как на предмет. Я бы сказал, она стала относиться ко мне гораздо теплее, чем раньше. Может быть, тогда на станции она открыла мне своё сердце, или же наблюдателям выдали новые инструкции быть подообрее к своим подопечным. Как бы там ни было, она здесь только из-за своей работы, и если я забуду об этом, сей факт непременно всплывёт, чтобы дать мне оплюху. 5 дней спустя я наконец закончил своё дело. Пересчитывая журавликов, я заметил многое сделанных настолько хорошо, что сразу было ясно, Их делал не я. Должно быть, их сделала одна любопытная особа, пока я спал. Пропустив через 1000 журавликов нитку, я подвесил своё творение к потолку. Сейчас давайте поговорим о письме. В ночь, когда я закончил складывать журавликов, решив постирать свои вещи, я проверял карманы своих джинсов и нашёл там мятое письмо. Это было то самое письмо, которое я послал себе 10 лет назад. Оно лежало в кармане с того самого дня, как я выкопал капсулу времени. Вывернув джинсы и кинув их в машину, я перечитал письмо, которое до этого лишь мельком просмотрел. Мне через 10 лет. Ты единственный, на кого я могу рассчитывать. Если я по-прежнему буду не продан, то ты просто обязан встретиться с Химено, потому что Химено беспомощна без меня, а я беспомощен без Химено. Я осмелился показать это письмо Мияге. 10 лет назад вы были удивительно честным и добрым человеком. Заметила Анна. И что вы собираетесь делать? Встретиться с Химено. Я понимаю, как это глупо быть привязанным к другу детства, с которым не виделся 10 лет, но я попросил себя об этом. Я сделал это ради себя, и я хочу уважать своё решение. Разумеется, это может быть больно. И я могу еще сильнее разочароваться в жизни. Но пока я не увижу ее своими глазами, я не сдамся. Я хочу встретиться с ней еще раз. И в благодарность за то, что она скрасила мою жизнь, я собираюсь подарить ей 300 тысяч, которые выручил за эту самую жизнь. Даже если я уже потратил часть. Можешь возражать, но мне все равно. Это моя жизнь и мои деньги. Я не буду вас останавливать. Здесь мне нечего сказать. Я подобных чувств не понимаю. Я не ожидал, что она согласится настолько легко, поэтому слегка запнулся. Тогда я даже не задумался о значении её слов, но позже понял их смысл. Мияги не просто понимала это чувство. Она познала его задолго до этого момента. Думаю, надо идти завтра. Ты не знаешь, может она жить у родителей? Да. Кажется, с тех пор, как её бросил муж, она зависела именно от них. Сказав это, Мияги подняла взгляд, проверяя выражение моего лица. Она не решалась говорить о Химино в моём присутствии. Однако, беспокоясь об этом, я бы только зря разозлился. Спасибо, нехарактерно для себя поблагодарил я. Не стоит, вздохнула она с облегчением. Дабы объяснить, откуда я знаю, где живёт Химина после переезда, Первым делом я должен рассказать о единственном письме, которое получил от неё летом, когда мне было 17. После его прочтения я почувствовал какую-то неправильность. Писала явно не она. Письмо было наполнено легкомысленными вещами, о том, как она была настолько занята учёбой, что никогда было даже почитать книгу, о том, как она писала это письмо, попутно выполняя домашние задания, о колледже, в который она надеется поступить. о том, как она, возможно, приедет на зимних каникулах. У меня было такое ощущение, что почерком 17-летней писала «десятилетняя девочка». Это было так странно. Если бы это была обычная 17-летняя девушка, без проблем. Но ведь это была Химино. Девушка, которая, в отличие от меня, должна быть далека от понятия «среднестатистический человек». Я не смог найти в письме ни единого намёка на сарказм или оскорбление. Что это значит? Куда делась Химина, которую я знал? Человек настолько сильно меняется по достижению 17 лет? Или, несмотря на то, какой была на самом деле, писала она всё равно как обычная девчонка? Мне не удалось найти удовлетворительного ответа на эти вопросы. А через 2 недели я отправил ей письмо с похожим содержанием. о том, как был слишком занят подготовкой к экзаменам, чтобы написать ответ о колледже, в который собираюсь поступить, и о том, что был бы счастлив увидеть её, и стал терпеливо ждать ответа. Но ни через неделю, ни через месяц ничего не пришло. Химина так и не навестила меня на зимних каникулах. Может, я что-то не так сказал в своём письме? Но в нём я всего лишь честно признался, что был бы рад вновь увидеться с ней. Может быть, я как-то не так выразился, но к тому времени Химино неизвестно, от кого носила ребёнка. Ребёнка, за отца которого она вышла в 18 и развелась год спустя. Оглядываясь сейчас назад, я не могу назвать это хорошими воспоминаниями. Но благодаря её письму я знаю, где она, и сейчас я был рад этому. Хоть я и собирался никогда больше не возвращаться в колледж, Однако мне придётся воспользоваться тамошним компьютером, чтобы узнать точное местоположение Химина. Заведя мопед, я наконец вспомнил про Миягу. Ах да, я ведь не могу отходить от тебя дальше, чем на 100 м, верно? Да, извините, я не могу позволить вам отойти слишком далеко. Хотя на этом мопеде вроде же можно ездить вдвоём. Думаю, да. На стареньком Куб 110, который я купил для поездок в школу, действительно было второе сидение, вместо корзины. У меня не было запасного шлема, но раз Мияги всё равно никто не видит, то и проблема это не назвать. Значит, так и поступим. Вы ведь не против меня покатать? Нет, об этом можешь не волноваться. Я завёл мотор и указал на место позади себя. Сказав «простите», Мияги села сзади и обвела меня руками. Я ехал медленнее, чем обычно. Было приятное, навивающее воспоминание утро. Двигаясь по длинному прямому склону, я заметил в небе высокие башни облаков. Я думал, что смогу увидеть очертания зданий четче, но они всё ещё выглядели размыто. Колледж, в котором я не был уже много дней, казался неестественно холодным и отчуждённым. Бродящие вокруг студенты казались счастливыми созданиями, живущими в абсолютно ином мире. Даже редкий неудачник, казалось, наслаждался своим несчастьем. Распечатав на принтере карту, я вышел из библиотеки. Так как магазины были ещё закрыты, я, решив позавтракать в холле, купил в торговых автоматах анпан и американо. Мияги купила себе пончики и жевала их рядом со мной. "Эй, это не столь важно, но как бы ты на моём месте провела последние месяцы?" «Я не думаю, что узнаю, пока не побываю в подобном положении», — ответила она, обернувшись. «И я знаю, что уже говорила, но вы не должны заговаривать со мной в таких людных местах. Люди ведь подумают, что вы говорите сами с собой». «Да будет так. Я странный парень». «И верно. Люди в холле поглядывали на меня с опаской, словно я говорил в пустоту. Но я не беспокоился об этом. Я хотел быть странным». Лучше пусть запомнят как сумасшедшего, чем вовсе забудут. Когда я закончил свой завтрак, Мияги подошла ко мне. "Ну, я тут подумала о заданном вопросе, и ответ, наверное, может показаться вам слишком серьёзным, но если бы у меня оставалось 3 месяца, то я бы хотела сделать три вещи". "Ух ты. Хотелось бы мне их узнать". "Сомневаюсь, что вам это что-то даст". Первым делом я хотела бы съездить к одному озеру. Во-вторых, сделать себе могилку. И, наконец, повидаться с важным для меня человеком, как и вы сейчас. Может, дашь немного больше информации? Например, что это за озеро? Это озеро. Всего лишь озеро. Однако, я помню невероятно звездное небо. Возможно, это было самое прекрасное зрелище в моей ничтожной жизни. Без сомнений, в мире есть более прекрасные виды, Но там самое большое скопище звезд из всех, что я знаю. Понятно. А могила? Ты хочешь купить себе место? Нет, но... Думаю, было бы прекрасно, если бы я случайно нашла огромный камень и подумала... Это моя могилка. Суть в том, что моя названная могилка должна простоять хотя бы пару десятков лет. А по поводу важного для меня человека... Мияги опустила взгляд. Что ж, этого я вам не расскажу, господин Кусануки. Спасибо. Предположим, это парень. Ммм, ваше предположение верно. Очевидно, что она не хотела развивать эту тему дальше. Я задумался. Человек, который важен для Мияги. Если наблюдателем она стала в десять, значит речь шла о ком-то, с кем она была знакома в детстве. Думаю, даже если это принесет мне боли и разочарование, я все равно встретилась бы с ним. Что означает, я не имею права препятствовать вам, господин Кусануки. Это не похоже на тебя. Когда сама говоришь нечто подобное, это невероятно смущает, не так ли? Рассмеялся я. Вот только одно но. Я ничего не знаю о собственном будущем. Конец первой части.